мотнув головой второму номеру, рявкнув по медвежье так, чтобы слышно было, и всюду схватил лапящий пулемет и, поддерживая фельдепперские кальсоны, облепившие промежность выветренные до мамонтовых костей, грузно, но натренированно рванул из пулеметной ячейки, где он уже по колено стоял в горячих гильзах. Глоток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 и гольбах и солдаты ненавидят войну и страшно подумать они ненавидят и фюрера разных медзингеров гольбах и его солдаты перевидали и пережили за войну столько сколько червей сейчас копошится в проткнутой рукой лемке корке трупа уже не поймешь чего русского или немецкого и гольбах и куземпель